ЭПИЛОГ Кое-что новое 16 июля 1945 года в газете «Альбукерк-Трибюн» появилась маленькая заметка. Сегодня, рано утром, в отдаленной части запретной зоны, окружающей авиабазу Аламагорда, взорвался склад боеприпасов. на котором хранились мощные взрывчатые вещества. Сообщают, что вспышку и грохот взрыва можно было наблюдать и слышать даже в Гэллопе на расстоянии 376 километров к северо-западу. Все это была ложь. Просто в 5.30 в то утро группа ученых открыла новую эпоху в истории человечества.